Глава первая «Бежать! Надо бежать быстрее! Я смогу! У меня получится! Я больше не попаду к нему в руки! Он больше не будет мучить меня!» Выбежав из-за поворота, я врезалась в него. «Далеко собралась?» Я подскочила на кровати в холодном поту. «Это сон! Всего лишь очередной кошмар! Все давно уже закончилось!» Встала с кровати и пошла в ванную. Умылась и посмотрела на себя в зеркало. «Даша, он не найдет тебя, тебе нужно успокоиться и привыкнуть к новой жизни». От этих слов стало легче. Быстро позавтракав, собралась в универ. Я жила недалеко от него и сегодня решила прогуляться пешком. Погода в середине сентября еще была теплая, бабе лето было в разгаре. Шла по тротуару и наслаждалась теплыми лучами. Неожиданно по дороге с бешеной скоростью проехали три дорогие машины. Меня реально чуть ветром не сдуло с дороги. Совсем уже обнаглели, гоняют с самого утра, пробурчала себе под нос. В этом городе и ничему не удивлялась уже. Тем более я училась в очень престижном университете, где было полно мажоров, некоторые из них были вообще отмороженные. Пройдя мимо парковки универа, заметила те самые три машины, которые сейчас стояли рядом. Машины были одной модели – Porsche GT2 RS, но разного цвета – черного, красного и кислотно-зеленого. Я прошла мимо и хмыкнула. Эти мажоры любят выпендриваться друг перед другом. Зайдя в универ, сверилась с расписанием и пошла в нужную аудиторию. По дороге меня догнала моя одногруппница. «Дашка, слышала последние новости? А у нас трое новеньких в универе. Только на четвертом курсе будут учиться». Я посмотрела хмуро на Светку. Мне это было совершенно неинтересно. А она проигнорировала мой взгляд и продолжала. «Говорят...» Это три друга, у них даже машины одинаковые, Три красавчика. Даже не знаю, кого и выбрать. Она тяжело вздохнула. «Выбрать?» На моем лице появилась улыбка. «Ну да, я же не могу сразу за троими бегать. Мне надо выбрать одного. А то, говорят же, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Она посмотрела на меня с возмущением. «Ну, удачи тебе. Мы как раз зашли в нашу аудиторию, и я постаралась подальше отсесть от Светки». Если она еще на лекции мне что-то подобное будет рассказывать, я вообще с ума сойду». Я присела рядом с неприметной девчонкой, которая вообще ни с кем не общалась из группы. «Можно?» Она кивнула и убрала сумку с пустого стула. Девушка поправила свои огромные очки и отвернулась к окну. «Надо было давно присесть к этой девчонке. Я тоже люблю тишину». Закончилась первая пара, и я что-то дольше всех собирала свои вещи — А когда вышла из аудитории, то застала интересную сцену. Ту самую девушку окружили три высоких парня, и с одним из них она ругалась. Я сначала хотела пройти мимо, но меня что-то остановило. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Мне тоже когда-то никто не смог помочь. А если бы помогли, может, моя жизнь сложилась совершенно по-другому. Я резко развернулась и направилась к этой компании. «Ты полная эгоистка!» «Думаешь только о себе!» – орал один из парней на девушку. «Я эгоистка? Да пошел ты! Видеть тебя не хочу!» Девушка уже перешла на крик. «Аня, а я тебя ищу! Молодые люди, расступитесь, мы с подругой опаздываем!» Я схватила девушку за руку и потянула в сторону. Трое парней и сама Аня смотрели на меня с удивленными глазами. Первый пришел в себя тот самый парень, который ругался с девушкой. «Свалила, если не хочешь проблем!» Я подняла глаза и встретилась очень злым взглядом. Эти глаза прожигали насквозь. Два темных омута, в которых видна лишь одна бездна. Я нервно сглотнула, но сжала руку девушки еще сильнее. «Свалю, только вместе со своей подругой. А вам бы стоило вести себя более цивилизованнее, ведь вы не в клубе, а в учебном заведении находитесь». Парни смотрели на меня пораженно. Только этот темный красавчик нахмурил сильнее лоб и сузил глаза. а потом опять посмотрел на бедную девушку. «Мы еще не договорили. Увидимся вечером». Он первый отошел от нас, а следом за ним пошли двое его друзей. Только они как-то с улыбкой посмотрели на меня, а один даже подмигнул. Девушка дернулась и вырвала свою руку из моего захвата. «Спасибо». Она смахнула слезы с щеки и пошла в другую сторону. Я двинулась за ней. «Ты как? В порядке?» Я переживала за девушку. «И чего троим таким бугаям надо от хрупкой девчонки?» Она резко развернулась и посмотрела на меня. «Я благодарна тебе за помощь, но не стоит лезть ко мне. Я одиночка поняла? Я не завожу подруг». Она быстрым шагом удалялась от меня, а я так и осталась стоять посредине коридора. «Да уж, интересная личность. У меня тоже есть свои тараканы, но не до такой же степени».